Глава 19 Свидание. «Куда ты меня ведешь?» – спросила я, слепо следуя за Эрсом. И насчет слепо я не пошутила. Этот инопланетный любитель романтики завязал мне глаза, ввел за руку куда-то, судя по ощущениям недалеко. По прибытии домой муж оставил меня, сказав, что хочет подготовиться. На это заявление я только пожала плечами. Воспользовавшись появившимся временем, я принялась изучать культуру и обычаи ашхары, но сосредоточиться не получалось, поэтому я отложила местный аналог планшета и решила снова воспользоваться королевской ванной. Вдоволь наплававшись, я надела простое черное платье, плотно облегавшее фигуру сверху, а от талии расходившееся свободными фалдами. Сидело оно очень хорошо, подчеркивая мои достоинства, но не выставляя их на показ. Судя по реакции Эрса, он мой выбор полностью одобрял. «Потерпи немного, ты мне веришь?» – спросил муж, заметно волнуясь в ожидании ответа. «Да», – без особого энтузиазма протянула я. «А что?» Эрс, без сомнения, порядочный мужчина, но мы едва знакомы. «Становись сюда, я сейчас развяжу тебе глаза, только не пугайся», – успокоил меня Ашхарец. «Ладно, не стала я сопротивляться, послушно становясь туда, куда направили меня сильные мужские руки». «Все, смотри», — сказал Эрс, одной рукой стягивая с меня повязку, а другой обнимая, ну или придерживая меня за талию. Хорошо, что муж меня страховал, потому что от неожиданности я все равно дернулась, впечатываясь спиной в грудь Эрса. Мы стояли на небольшой площадке на самом верху нашего дома улитки, а внизу, в вечернем полумраке, пульсировали неоновым светом трава, кроны деревьев. Красиво. Даже не так потрясающе. Ветер шелестел листвой. После дождя, прошедшего совсем недавно, пахло свежестью и зеленью, напоминая мне давно забытые походы с родителями, когда мы ночевали в палатках у реки. От непрошенных воспоминаний накатила светлая грусть, щипая глаза невыплаканными слезами. «Тут прохладно. Ярусом ниже я установил энергоэкран. Он защитит нас от ветра. Пойдем?» — позвал меня Эрс, но сам не сдвинулся с места. «Давай постоим еще минутку». попросила я, наслаждаясь даже холодом, обострявшим все мои чувства. «О чем ты думаешь?» – спросил муж, крепче прижимая меня к себе. «Иногда я позволяю себе не думать, а просто чувствовать. Странно все это, не находишь? Ашхара совсем не похожа на землю, но у меня такое ощущение, будто я попала домой после долгого путешествия. И ты. Я не должна тебе доверять, но делаю это почти неосознанно». — Задумалась только, когда ты спросил. Как будто и не было у нас никогда разногласий. Разве это нормально? — честно призналась я, оглядываясь на мужчину. Эрс смотрел куда-то вдаль. Его лицо в свете ашхарских лун было таким красивым и расслабленным. Он повернулся ко мне и улыбнулся. Так естественно и легко, что я растерялась. — А разве они у нас были? Я помню только свое глупое упрямство и заблуждение. Мне нравится тебя узнавать, Кира. Пойдем, не хочу, чтобы ты заболела. перевел тему муж, но я была только рада. Наша странная беседа перешла на те темы, обсуждать которые мы оба были не готовы. Ярусом ниже располагалось что-то типа балкона, только вместо перил было силовое поле, едва заметно мерцавшее в свете лун. На полу лежал тонкий матрас, несколько подушек и теплый мягкий плед, который Эрс поспешил набросить мне на плечи. Я присела, опершись на стенку дома, а муж опустился рядом. Вид отсюда был немного хуже, но все равно завораживал. «Ты проголодалась? Айк ждет только моего приказа, чтобы накрыть нам здесь. Или тебе не нравится?» – уточнил мужчина. «Здесь чудесно. Я буду рада поужинать тут вместе с тобой немного позже», – ответила я, накидывая на плечи Ашхард со свой плед и обнимая его. Эрса опять знобила, но этот упрямец скорее умрет, чем признается. «Знаешь, я никак не могу решить, нравится ли мне то, что ты легко считываешь мои эмоции, или меня это беспокоит», пробормотал муж, но притянул меня ближе, усаживая к себе на колени. Поза получилась несколько интимной, хотя сложно воспринимать объятия как нечто обыденное. «Меня тоже многое смущает», — отозвалась я. «Что именно?» — спросил Эрс. «Ну, хотя бы сегодняшний вечер. Я не привыкла к романтическим прогулкам на крышу, таким пикникам. Это тоже слишком личное». Тебе, наверное, привычно все это, а обо мне никто так не заботился, призналась я, испытывая волнение и некоторую скованность. Я тоже раньше этого не делал, но всегда хотел разделить это место с кем-то. Вайола сочла бы, что я сошел с ума, пригласи я ее на крышу, а ты другая. Ты как шкатулка-сюрприз с планеты Корус. Она открывается с разных сторон, но к каждой из ячеек нужен свой код и никогда не известно что внутри. Смутил меня еще сильнее Эрс. «Пожалуй, уже стоит позвать Айка. В этот раз я перевела тему». «Хорошо», — согласился Эрс, нажимая на свой коммуникатор. Буквально через минуту на балкон выкатился робот с широким подносом, уставленным тарелками с закусками. Помощник опустил блюдо, и оно зависло на удобной высоте, заменяя нам столик. «Мой друг сказал, что в вашей культуре принято отмечать значительные события пьянящими напитками», — сказал Эрс, вынимая откуда-то бутылку дорогого шампанского. Тот друг, который поведал тебе о кофе и шоколаде? И что же за особый повод? Уточнила я, наблюдая, как игристое вино наполняет прозрачные бокалы. Это ты, Кира. Я понимаю, что, скорее всего, ты не готова это услышать, но все же хочу сказать, что я соврал тебе. В тот день, когда ты появилась в моем доме, я уже не хотел жить. Не находил причин, чтобы и дальше существовать. Да, сначала я был не рад в твоему вторжению, но сейчас... «С тобой мой мир засиял новыми красками, эмоциями, которых раньше не знал, чувствами, желаниями. Я прошу тебя остаться со мной», – заметно волнуюсь, произнес Эрс. «В ближайшие пять лет я никуда и не собираюсь. У нас ведь контракт, помнишь?» – попыталась нелепо отшутиться я. «Понимаю, я тебя шокировал, но не могу жить в ожидании новой боли. Пообещай мне, что хотя бы подумаешь», – попросил Эрс. а по нервам полоснуло таким коктейлем из надежды и страха, что сердце болезненно сжалось в груди. — Да, я подумаю, — ответила я, ловя себя на мысли, что сама хочу попробовать.